Мотылек низко поклонился куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина и развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в забавы суетного света Он малодушно погружен Когда ж в избе старушки скрип до да слуха чуткого коснется Да час к бумаге он прилип И от нее не оторвется А теперь речь Да-да, речь, речь Я... Ваше Величество Дорогой куколка, в жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия. Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходит признание, слава, почести. Это ужасно. И вот мы, люди хрупкой, утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может свершиться Та же вековая несправедливость решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти. Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей. Да-да. Поэтому, о прекраснейшая из русских женщин, яблонька, благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ура, господа! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону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 еще не читала ваших произведений но я доверяю литературному вкусу всех кто находится здесь и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания вот что скажу вам работайте рвитесь вперед не удовлетворяйтесь внешним успехом а главное не застывайте на одном месте в искусстве все в стремлении спасибо А мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться, моя фамилия Шелковников, мое имя... Имя ваше можете не произносить. Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа, теперь по бокалу шампанского Яблонька, яблонька, пожалуйста, предложите королю из ваших ручек. Благодарю.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 — Ну-ка, э, вот ты, телохранитель, Я? начинай. Умный меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому. А известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был с самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю. — Ну что ж, извольте, только в ней будет одна девушка, И, и один поцелуй один... Так что я а -а -а. заранее прошу у яблоньки Прощение за некоторую фривольность сюжета Да рассказывайте, телохранитель Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются И даже очень целуются Кузя, Кузя, <с девушки, <с это не твоя среда Помолчи Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником А потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками Вот тогда... А знаете что, вы сегодня мою вдову напрасно обидели О господи, как она играла на рояле mm -hmm. А когда играла, так ямочки на плечах Как живые прыгали mm -hmm. Ладно, это <свист> нам расскажешь без яблоньки Ну, так вот, почтенная моя история <клев> Называется она «Поцелуй в каюте» Итак, в дни своей юности я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 Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом, совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я плыли однажды на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее, вздыхал, а она была... Весела, как никогда Каждая минута подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной А когда ее заинтересовывало что-то из жизни моря Она обо всем меня расспрашивала И я толково объяснял ей Потому что в морских делах очень хорошо понимаю Да, и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар И слава богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят Ну вот так-то беседуем мы с ней она вдруг и спроси меня У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи? Есть, говорю, хорошая коллекция. Покажите, только вы не тащить всего этого сюда, а я, говорит, лучше пойду в вашу каюту. Можно? <связывая> о, -о, -о, о Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант кохинор <связывая> Входим мы. И как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наш яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенные ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом жарко дышащей грудью, вспыхнул я, как солома на огне. Но, как я вам уже говорил, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди белой дня вдруг ни с того ни с сего чмок. Еще если б была темная ночь, тогда не так стыдно. И возвал я ко Господу. Всемогущий, если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувство. Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг... Ах, в каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи. Не помни себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую его счастье. Она отвечает мне таким же горячим поцелуем. Вот вам божье чудо! Послушай, Новокрович но ну, не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце. <смех> Осмелься сказать это, и ваза с Крюшоном будет у тебя на голове. Нет, солнце не погасло. А значит, вы оба на несколько минут ослепли? <смех> да, да, действительно, телохранитель. Если ты нас не дурачишь, то объясни же, «Откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?» «Ах, простите, я и забыл сказать вам. Дело в том, что у борта парохода развилась стая дельфинов. Угу. И вот один подпрыгнул выше других угу. и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту». «Факт! Можете спросить у капитана?» Он теперь плавает на императрице Екатерине. <чайки> Чайкин его фамилия. А вы знаете, телохранитель, вот прекрасная тема для рассказывок в центричном английском стиле. Я думаю. А, а, запишите, куколка, чтобы не забыть. Да-да, обязательно.